Закрой коран, свободно оглянись и думай сам добром всегда делись зла никогда не помни, а чтоб сердцем возвысится купавшему нагнись.